Глава тринадцатая До моего обостренного слуха, который я напряг до предела, донесся тихий шорох, идущий оттуда, куда ушли наши похитители. «Там кто-то есть», — еле слышно произнес и еще интенсивнее задергался. «Может, я попробую камень подплавить?» «Да сделай уже хоть что-нибудь», — прошепел Мамбов. Я призвал Дар и принялся экспериментировать с пламенем. Камень поплыл когда я воздействовал на него ярким оранжевым пламенем. «Ой, твою мать!» — мы выругались оба. «Почему-то я не учел, что раскаленный камень начнет сжечь и нашу плоть. При этом то, что пламя мое, не учитывалось. Само оно меня не жгло, это верно. А вот раскаленный камень очень даже...» «Заканчивай, пока не спали у нас к чертовой матери!» — прошепел Мамбов. «Больно-то как!» — я хоть и отозвал дар. А только камень от этого сразу же холодным не стал. Да еще и шорох приблизился, и я почувствовал панику. И не я один, потому что Олег заметался в своих оковах, как рыба в сети. И тут я почувствовал мощную волну чужого дара. Камни, в которые были вбиты кандалы под действием этой силы, разошлись в стороны, освобождая нас. Правда, вместе с кандалами на руках, но это уже не имело особого значения. Мы очень синхронно откатились в сторону от полыхающей скалы. «Почему ты не сказал, что владеешь даром земли?» – процедил я, вскакивая на ноги. Тело затекло, обожженные руки сильно болели. Но сейчас нужно было абстрагироваться от боли, чтобы выбраться отсюда живыми. «Но я не владею землей!» – ошарашенно проговорил Мамбов, разглядывая свои руки. «А это тогда что было?» Я указал на то место, где мы только что сидели. «Ее не знаю», — Олег помотал головой. Шорох раздавался совсем рядом, и это был... «Это человек», — прошептал я. «Сюда идет человек». «Откуда ты знаешь?» Момбов довольно медленно встал. «Слышу», — ответил я. «Ты прав, у меня раньше слух на таком уровне не был развит. Похоже, смертельная опасность плюс магия четвертого уровня нас слегка усовершенствовали». Или наши боги решили слегка помочь. Он, кстати, сейчас в этот грот войдет. Или пещеру. Я так и не понял, где мы. Переглянувшись, мы, не сговариваясь, метнулись обратно к стене и сели, подняв вверх руки. Правда, сели мы подальше от все еще горящего камня, но вряд ли кто-то обратит сразу внимание на этот нюанс. Я даже голову набок опустил и глаза прикрыл. В этой темноте один хрен почти ничего не видно. Как только те ублюдки здесь ориентировались потому что никакого прибора для освещения я ни у одного из них не заметил. Скорее всего, на ощупь. «Вот же твари какие! Не могут хотя бы один артефакт кошачьего глаза оставить на входе. Все с собой таскают!» дребезжащий голос услышал теперь не только я, но и Мамбов, который в этот момент пошевелился. «А вдруг забудут когда-нибудь? Будут в потьмах блуждать? Как мне приходится!» А вот и ответ на вопрос, как эти твари видели в темноте. Артефакты ночного зрения, надо же. Да еще и сделанный таким образом, что им могут пользоваться неодаренные. Думаю, что этот артефакт будет моей моральной компенсацией за такое унижение. В этот самый момент в пещеру вошел чучело, подсвечивая себе дорогу фонариком. Маленькие, похожие на крысу, да и повадки соответственные. «Че-то они живые еще, что ли?» Пробормотала чучело. «Ну, да, это ненадолго. Через полчасика хозяйка пещеры приползет, надо бы поторопиться. Да и у меня минут десять всего осталось». Продолжая обормотать себе под нос, грабитель, а точнее падальщик, потянулся ко мне с явным намерением обшарить карманы. И тут же захрипел, пытаясь оторвать впившуюся ему в шею цепь от кандалов. «Я даже не увидел броска мамбова». Вот сейчас я точно был уверен в том, что он — сын змеи. Настолько стремительной атаки я никогда в жизни еще не видел. «Не убивай!» — успел я крикнуть, и он отпустил цепь, в то время как я перехватил воришку за горло рукой. Руки болели, и было острое желание выпустить когти. Каким-то чудом сдержавшись, я прорычал. «Где выход?» там — проблеяло чучело, махнув рукой куда-то за спину. «Иди!» – я говорил коротко. До чувствительного слуха, который я не деактивировал, донёсся шорох, и на этот раз я был уверен, что это не очередной любитель наживы. Мы пошли к выходу. Я продолжал удерживать чучело за шею, используя его в качестве щита. Он шёл медленно, боясь сделать лишнее движение. В опущенной руке всё ещё был зажат фонарь, освещающий дорогу. Шорох с той стороны, куда мы шли, усилился. Пройдя по короткому коридору, больше напоминающему огромную нору, свернули почти на 90 градусов и оказались прямо у выхода. И сразу же столкнулись с огромной ящерицей, чем-то похожей на варана. За ней редком выстроились еще трое. Похоже, хозяева пещеры решили вернуться пораньше. Не знаю, кто больше удивился, мы или они, но все и дружные компании и застыли на месте. По хребту первого ящера побежали искры, а чучело в моих руках вдруг задергалось. Но воришка не пытался вырваться. Его просто колотила крупная дрожь, отчего все тело ходило ходуном. Похоже, кто-то не рассчитал время нахождения вне защитного периметра. Ящеры пришли в движение, и тогда я оттолкнул прямо на них умирающего воришку. Помочь ему было невозможно, зато он напоследок мог помочь нам. «Женя, сбоку!» Я резко развернулся, одновременно формируя меч. Ко мне подкрадывался молодой ящер, который сумел обойти всю толпу стороной. Из пасти метнулся длинный, покрытый каким-то мерзким фиолетовым налётом язык. Время словно замедлилось. Меч окутался зеленоватым пламенем, в котором проскальзывали более яркие изумрудные искры. Кусок языка отлетел в сторону. А мгновенно удлинившийся клинок вошёл в нёбо разъявленной пасти под правильным углом, достигая мозга твари. Секунда... Я уже разворачиваюсь к первой, самой крупной твари. Хрип воришки словно дал сигнал, и сзади я почувствовал всплеск силы. Похоже, адреналин является лучшим учителем, потому что Олег выбрал из всех своих даров новоприобретенный. Лапы тварей увязли во внезапно ставшей мягкой, как песок, земле, которая уже через секунду приобрела твердость камня, надежно сковав лапы тварей. Отчаянно завизжав, самое крупное начала швырять во все стороны сгустки энергии, похожие на шаровые молнии. Приблизиться к ней становилось проблематично. Окутавшись всеми известными нам щитами, мы и замерли. «Может, но ну их?» — неуверенно произнес Мамбов. «Они никуда не денутся. Станут добычей более крупных хищников. Всего-то». «Что-то мне говорит, что эти тварюшки — самые безопасные из местной фауны». Я огляделся по сторонам. Форд был в пределах видимости, так что добежать до него мы могли достаточно быстро. А я Ферри Макры обещал. «Твою мать!» Тут же выругался, потому что самый крайний щит не выдержал прямого попадания и лопнул, заставив меня пошатнуться от внезапного отката. В мою сторону снова полетел язык. Я не стал проверять, задержит ли его щиты, а скинул сразу всё и рубанул мечом. Тварь оказалась туповатой, потому что мне посчастливилось провернуть с ней тот же маневр, что и с первой, а оставшимся мелким я просто снес бошки. Благо они все еще были скованы землей и не могли особо шевельнуться. «Быстрее доставай макры и уберемся уже отсюда!» – прошипел Мамбов. Я кивнул. После того, как все закончилось, руки начали болеть, и кандалы, которые все еще болтались на запястьях, казались неподъемными. А также было и осознание, что надо быстро отсюда уходить. Вытащив макро и сунул их в карман, мимоходом думая про себя, что пальто – все. Восстановлению не подлежит. Вдалеке показались какие-то неясные тени, и мы с Мамбовым сорвались с места и побежали гремя цепями, как те привидения. Тени, которые мы увидели на горизонте, начали формироваться в огромных птиц как раз в тот самый момент, когда перед нами распахнули калитку чуть в стороне от огромных ворот. «Ваше сиятельство!» Меня чуть не опрокинул на землю налетевший Сыров. «Вы живы! Хвала всем богам!» С чувством произнес он и тут же повернулся к Мамбову. «Ваше сиятельство!» «Что ты здесь делаешь?» Сумел выдавить я, нагибаясь и хватая воздух ртом. «Но «Да уж, так быстро я не бегал еще никогда!» «Только мы с ребятами собрались за периметр выходить, чтобы искать вас!» Сообщил суров Тут он увидел наши кандалы. «Сволочи!» — произнес он мрачно. «Идемте, ваше сиятельство. Сейчас мы с вас эти железки снимем!» Он поволок нас к своему экипажу. Дежурившие на воротах двое парней даже не смотрели в нашу сторону. Но тут понятно. Они же выпустили ту падаль, которая потом вернулась без нас. Кто бы мог подумать, что мы выживем? «Вот этих двух допросить!» Мамбов тихо озвучил мои мысли, указав на парней. «Вы уже все рассекретились, собравшись здесь толпой». «Да, вас так и так будут отзывать и заменять другими», – подтвердил я. «А вообще, это хорошо, что вы здесь оказались, ребята. Глубоко сомневаясь, что эти типы открыли бы ворота, пока не стало бы слишком поздно». «Прямо сейчас?» – Сыров невольно нахмурился. «Нет», – я покачал головой когда они пост сдадут. Оставь здесь людей, чтобы эти не свинтили в неизвестном направлении». Мы подошли к экипажу, вокруг которого столпились восемь мрачных и решительно настроенных мужиков. С нас быстро сняли кандалы, а один из них достал пару флаконов и быстро обработал ожоги. Похоже, что он в команде выступает за лекаря. «Ты видел, кто нас принял?» Хмуро спросил я у Сурова, наблюдая, как четверо мужиков отделились от нашей дружной толпы и, не скрываясь, подошли к вжавшим голову в плечи охранничкам. «Видел. Местные они. Ну, как местные? Банда местные. Боевики меняются раз в три года, это понятно. Работают по найму. Как звать, не знаю». Сыров покачал головой. «Ты их морды видел?» — к нам подошел Мамбов. «Видел». Я кивнул. «В номер вернемся, я набросаю. Андрей». Я снова повернулся к Сырову. Запястья под повязками жутко зудились, и это раздражало меня все сильнее. На сейчас в гостиницу, а затем обратно к квартире Нечаева. Эти, судя по всему, что-то там искали. Есть вероятность, что они все еще там, в засаде сидят, твари. Потому что я очень сомневаюсь, что агент Медведева будет хранить что-то ценное в платяном шкафу. Скорее всего, там была ловушка для идиотов вроде нас». Или приманка для более умных людей, какими этим мрази себя показали. Потому что заметили эту ловушку, но сами побоялись лезть, ждали, когда ее деактивируют. И, зациклившись на ней, не искали в другом месте, — добавил Мамбов. Я-то открыл этот проклятый шкаф, чтобы убедиться, что вещи на месте. Нужно же было исключить версию, в которой Нечаев попросту сбежал. «Вы его нашли?» — тихо спросил Суров. «Да, я вздохнул. И его, и Жукова. Надо бы забрать тела. Там ещё какой-то хмырь, который хотел нас ограбить, пока мы в беспомощном состоянии были». Мамбов невольно посмотрел на ворота, над которыми в лучах солнца сверкнули блики, отражённые от защиты форта. «Есть тут парочка таких», — кивнул Сыров. «Падальщики». И он сплюнул. Но он, похоже, перед тем, как мы собрались, за периметр рванул, потому что мы никого не видели. «Другого входа в форт нет?» — спросил я, хмуро разглядывая нервничающих охранников. «Нет. Четвертый уровень, как-никак. Это опасно несколько дырок в защите иметь», — ответил Сыров. «Твари были?» «Какие-то крупные ящерицы на воранов похожие, с фиолетовыми языками». И я полез в экипаж. а эти «Ну, считай, что повезло вам». Андрей заскочил на облачок. «Вещерицы эти, ну, как мыши-полевки у нас в реальном мире». «Да уж, повезло с мышками». Я передернулся, вспомнив фиолетовый извивающийся язык. «Они ценные?» «Не особо. Ну, каких-то денег стоят, не без этого. Все-таки четвертый уровень». «Кстати, не похоже, что макры на тебя сильно повлияли». Ко мне повернулся Мамбов. Он был мрачно задумчив, постоянно хмурился и что-то явно просчитывал в голове. «Они же не на пределе работают!» Я поморщился и поскреб бинты. Понимая, что мне такие незабываемые ощущения родовая регенерация подкидывает, но все равно неприятные ощущения. «Уровень-то родной, им не надо выкладываться, чтобы поддерживать жизнеспособность. Андрей, а где вы нас искать-то собрались? За периметром мест много». Те бандиты неодарённые. У них всего пятнадцать минут было, чтобы вас где-то на сидение тварям оставить и вернуться. За это время даже до ближайшей шахты без специальных артефактов не доберёшься. А они подотчётные. Вряд ли у простых наёмников хотя бы один такой нашёлся. Так что мест на самом деле было немного, где можно было поискать», — ответил Сыров. «А у вас есть такие артефакты?» — тут же спросил Мамбов. «У нас есть». Но не на всех. Шесть человек бы за периметр пошли, а остальные обеспечили бы открытие ворот при возвращении. А то и чего удумали. Людей за периметром на смерть бросать, и да на тварей сваливать. Твари-то что? Они в большинстве своем неразумные. Им бы пожрать чего повкуснее. Так что убивают таким вот гнилым способом. Люди. Философски ответил Сыров. Философ доморощенный, усмехнулся Мамбов. Экипаж в это время остановился возле гостиницы. Олег выскочил первым. Сыров тем временем спросил. В «Вам помочь, чем ваше сиятельство?» «Сами справимся». Я осмотрел себя. «Хотя вот, выброси эту гадость». Выгреб из карманов макры и протянул ему пальто. Перчатки с меня те гады все-таки сняли. Но перстень не тронули, побоялись. И правильно сделали, между прочим. Как не тронули ожерелье на шее, Ги на цепочке висели «Клановый ключ» и «Пентакль». Мамбов уже скрылся в гостинице. Думаю, что он сейчас быстро переоденется и пойдёт ко мне. Так что время, чтобы набросать морды тех двух уродов, у меня было. «Что случилось, Женя?» Маша уже не спала. Она сидела за столом и чистила свою винтовку, когда я залетел в номер. При этом её взволнованный взгляд остановился на бинтах. «Ничего страшного», — я улыбнулся. Но у меня появилось горячее желание кое-кому отомстить. «Ты был за периметром?» Она расширившимися глазами смотрела на макры, которые я выложил на стол. «Не по своей воле!» Вытащив блокнот, я быстро нарисовал наброски портретов. В принципе, узнать этих типов по данным наброскам было можно, а большего Олегу и не потребуется. «Женя, тебя хотели убить?» Маша вскочила. «Меня периодически хотят убить. «Я не понимаю, почему. Я же такой потрясающий парень, красавец, художник с утонченным вкусом. Твари они все. Варвары, не понимающие прекрасного!» Протянул я, вытаскивая чемодан с оружием. «Я могу пойти с тобой?» – тихо спросила Маша, беря в руку бумагу и рассматривая рисунки. «Нет», – я покачал головой, – «я не собираюсь с тобой рисковать». Я даже нашей связью не воспользовался, чтобы тебя опасности не подвергать, хоть искушение было безумное. Особенно, когда я висел, прикованный к стене, какими-то ржавыми цепями. «Прикованный к стене?» Маша закрыла рот рукой. «Представляешь всю полноту моего отчаяния, когда я увидел эти жуткие ржавые железяки?» Я присел на стол, сложив руки на груди. «Женя, не шути этим!» Она подошла и ткнулась лбом мне в плечо. «Не буду, ты права». Я погладил ее по голове, привлекая к себе поближе. «Все нормально. Все почти закончилось. Макрофыри, вот они. Скоро поедем домой. Ты бы только знала, Машенька, как мне надоел этот форт». В дверь постучали. Я подумал, что это Мамбов, решил проявить деликатность и крикнул. «Заходи!» Но когда дверь открылась, на пороге я увидел незнакомого человека. Он был одет примерно как я в момент похищения. Стильное пальто, начищенные ботинки, брюки с такими стрелками, что у них порезаться можно было. Одним словом, франт. А еще он был очень молод, наверное, чуть постарше меня самого. «Прошу меня извинить, ваше сиятельство», — сказал он, склонив голову в поклоне, что сразу же выдало в нем простолюдина. Перчатки на руках не давали разглядеть, есть ли у него перстень или нет. «Кто вы?» Я отодвинул Машу, совершенно автоматически вставая перед нею, сложив руки на груди. «Меня зовут Григорий Леднев. Я владелец самого крупного и горного дома в части форта, принадлежащего Российской империи», — ответил он. Говорил Леднев спокойно и с достоинством. «Я бы хотел с вами поговорить о недавних событиях, ваше сиятельство. Так уж получилось, что я немного в курсе того, что происходит. И это мне». Категорически не нравится. Мешает бизнесу, знаете ли.